Значение подушной подоси. Это подать подушина своей окладной единицей ревизской душой смущала многих. Даже такой горячий защитник преобразователя, как паашков не чает в ней проку и отказывается понять ее. понеже душа вечняосязаемая и умом непостижимая, и цены не имеющие.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 прилагаемых тяглым человеком к соответственному тяглому же земельному участку или промыслу, причитающейся на них по разверстке долей государственного тягла. В этом смысле крестьянин говорит о половине, четверти, о обосьмухе души, не думая ссориться с психологией. Подушная подать была, преемницей подворной, распределявшейся и при Петре по устарелой переписи 1678 года.